«Как это мне? За что?» «То есть я, конечно, догадываюсь, за что, но вот так запросто вечеринка в Академии в мою честь». Я довольно долгое время сидел на кровати и хлопал глазами. «Ладно», — Ромис поднялся на ноги. «Я вижу, ты уже чувствуешь себя лучше, поэтому выметайся-ка ты отсюда. У меня куча дел, а я тут с тобой рассиживаюсь». Я медленно устал с кровати. Вот, здоров, как дракон, а все что-то придумывает, бодро сказал ромиус Все, давай топай на сорок третий этаж, там трампун пустой. Полежишь полчасика, а потом иди в зал малой силы. Думаю, там тебя уже ждут. Ясно, кивнул я. А где Кельмир? Понятия не имею, отмахнулся Ромиус. Шляется где-нибудь. Он теперь официальный консультант и может ходить где захочет. Вот и ее от свой нос везде, пойди за ним и следи. Мы попрощались возле телепортов. Он шагнул в один, а я в другой. Признаюсь, я уже не мог смотреть на телепорты без содрогания. Но что делать? Передвигаться по Академии как-то надо. Хотя, как мне рассказал Рониус по пути к телепортам, ремесленники уже решили обязательно построить лестницы. Но когда это еще будет? В травмпункте меня встретил, как всегда, невозмутимый друид. Он уложил меня на одну из кровати и велел отдыхать до его возвращения. На выходе из травмпункта меня перехватил Кельмир. Он появился из угла. Едва я сделал всего пару шагов в сторону телепорта, будто нарочно поджидал меня. Надо же, какая встреча! вскричал он. Как себя чувствует наш герой? Ваш, не знаю, не встречался с таким. Скромняга. Кельмир похлопал меня по спине. Так держать. Не все могут выдержать бремя славы. После посещения трампунта я чувствовала себя просто превосходно. Даже мысли были приведены в порядок. Пожалуй, впервые за эти несколько месяцев. «Не пытайся меня отвлечь», — твердо сказал я вампиру. «Ты остановился на том, почему Алиса попала именно в мою комнату». «Вот привязался ты», — вздохнул Кельмир. «Ладно, твоя взяла. После того, как я увидел тебя на площади, я на время забыл о тебе». Но лишь до тех пор, пока не увидел то, что произошло с тобой во время испытания. Признаюсь, меня заинтересовал твой случай. Но еще больше меня заинтересовало то, что с тобой занялся лично ромиус А уж когда я узнал, что он твой дядя. Опять. Почему все так волнуют, что Ромиус мой родственник? После этого у нас с Алисой произошла короткая стычка с дневным кланом. И совершенно случайно мы оказались рядом с твоим домом. Только не спрашивай, как я узнал, что это именно твой дом. Почувствовал, Пауэри. В общем, я прикинул и решил, что знакомство с тобой будет полезно, Алисе. Нужен же ей будет какой-то друг в академии. Поэтому я велел ей забраться в твою комнату и строго-настрого запретил приносить вред любому, кого она встретит. Чем не повод для знакомства? Ничего себе. Если бы не в вампира, я бы мог и не познакомиться с Алисой. «Но спасибо ему говорить мне о то не хочется». «Ну ты даешь, только и смог сказать я. «А то», — самодовольно усмехнулся вампир. «Я даже больше скажу. Я почти уверен в том, что если бы я тогда на площади не попытался разобраться в твоем гипнозе и не потревожил его, на испытаниях с тобой ничего бы не случилось, не было бы никакого сенситивного шока и не попал бы ты сюда». «Я поражаюсь», — после долгой паузы признался я, — «Ты везде успел сунуть свой нос. Может, ты и с нападением на Академию как-нибудь связан?» «Нет», – покачал головой вампир, – «тут меня кто-то опередил. Зато я помог тебе в то утро, когда нападение было совершено на тебя. Помнишь троих молодчиков, которые странным образом передрались между собой, вместо того, чтобы преследовать тебя?» «И здесь ты постарался». — Ясное дело, — снова усмехнулся Кельмир. — Слушай, о чем мы тут стоим? Пойдем быстрее на вечеринку. Тебе не рассказывали? Однокурсники тут в честь тебя решили устроить сюрприз. — Ага, хороший сюрприз. Если каждый норовит мне об этом сюрпризе рассказать заранее. — Ну что ж, пойдем, — согласился я. — Если честно, то я проголодался. Что твой дракон? Кельмир радостно потащил меня к телепортам. Как ребенок, ей-богу. Однако этот ребенок умудрился с таким расчетом изменить мою жизнь. Вскоре я понял, что вампир тащит меня в зал малой силы. «А вечеринка точно здесь?» – спросил я в нерешительности, остановившись перед входом. Шинц же наверняка этого не одобрит. Дверь зала открылась, из нее выглянул Шинц. «Зак, заходи, мы тебя уже заждались!» Я с некоторой растерянностью вошел в зал малой силы. Темно. Вдруг по залу пронесся дружный возглас. «Жги!» И тот час зал осветился десятками фаерболов они взмыли под потолок и образовали круг, или букву О. Да, скорее всего, именно букву О. Весь зал был заставлен столами с едой и буквально до отказа забит людьми. Здесь точно присутствовал весь наш факультет. А в первых рядах я увидел всех наших преподавателей. Вообще хватало и желтых, и красных ливрей. Иногда мелькали синие, и даже серые. Первыми меня встретили уважаемые ремесленники Шинс, Тирл, Ромиус, Ревелл и какие-то еще незнакомые мне личности. Каждый в обязательном порядке пожал мне руку и пожелал всяческих успехов. Впервые на моей памяти я видел Шинса улыбающимся. «Молодец парень!» — в третий раз повторил он. «Ты достойный ученик и гордость нашего огненного факультета!» Тирелл просто пожал мне руку и сказал, что всегда в меня верил. Ромиус напомнил о том, что теперь мы можем сосредоточиться на исследовании моих видений. Наджик говорил, что ему некогда со мной рассиживаться, а сам на вечеринку спешил. Ревел просто похлопал меня по плечу и загадочно улыбнулся. В свете того, что о нем рассказывал Кельмир, эта улыбка должна была меня насторожить. Но сегодня мне было не до этого. Наконец, господа ремесленники отпустили меня, и я попал в руки друзей. Наив, Нейвил и Кейтон уже были самими собой и радостно приветствовали меня». Чес и вовсе громче всех выкрикивал свой любимый клич. В зале находился и догрон. Тролль жутко стеснялся, это читалось на его каменном лице, однако вовсе не мешало ему довольно бык опустошать тарелки. Каждый из присутствующих норовил похлопать меня по плечу, пожать руку или просто поздравить. Правда, непонятно с чем, но все это меня мало интересовало. Я искал глазами Алису и никак не мог найти. «Чес, а где Алиса?» — наконец спросил я. «А я все ждал, когда же ты об этом спросишь», — усмехнулся Чес. «Ну «Вот дождался, — раздраженно сказал я, — отвечай уже. Все это действие сильно выбило меня из колеи. Я даже забыл о голоде. Она ждет тебя вон в том углу», — шептом сказал Чес. «Вообще-то это должен был быть сюрприз, поэтому, когда она появится, ты должен удивиться». «И этот туда же. Умеют люди делать сюрпризы». «Удивлюсь», — пообещал я Чезу и поспешил в указанном направлении. Когда я, наконец, увидел Алису, у меня перехватило дыхание. И мне не пришлось притворяться, я действительно удивился. На ней было то самое белое платье, в котором она появилась в золотом полумесяце. Друиды поработали на славу, и на лице вампирши не осталось никаких следов от порезов. Я медленно подошел к ней. «Потанцуем?» С удовольствием ответила она, улыбнувшись. Надеюсь, с прошлого раза вы успели подучиться? О да, улыбнулся я в ответ. Я много тренировался. И вот мы танцуем. Знаешь, тихо сказала она. Я тебе признаюсь, почему поцеловала тебя тогда в золотом полумесяце. Кельмир, когда узнал о том, что случилось у тебя в комнате, строго-настрого запретил мне общаться с тобой. И в тот вечер я все делал ему назло, желая доказать, что он мне не указ. Она думала, что я на нее обижусь. Вот еще. Я и сам в тот вечер делал все на зло своей тете. А Кельмир-то, каков хитрюга. Наверняка специально запретил ей со мной общаться, чтобы она назло ему все сделала наоборот. У меня такое впечатление, что он видит всех нас насквозь. Я нашел взглядом вампира, и тут, будто ожидая, что я посмотрю на него, подмигнул мне. Конечно, он небось еще и подслушивает. — Алиса, все это уже не имеет значения, — мягко сказал я вампирша. — Главное, не прошлое, а настоящее. — Кстати, о настоящем весело продолжала Алиса. — Ты не мог бы проводить меня? Что-то я устала сегодня. — А уж как я устал, вздохнул я. — То есть ты, наконец-то, предлагаешь мне проводить тебя? Алиса лукаво улыбнулась. Я предлагаю тебе попробовать сделать это. Мы стали протискиваться к выходу. По пути мы столкнулись с ремесленниками, и они не захотели отпускать нас просто так. Пришлось нам выпить с ними немного вина. Кроме того, Шинц подарил Алисе на память тот самый перстень заряд, что разрушил после консервации. А мне досталась сильно пострадавшая универсальная боевая метелка. Алиса выпорхнула из зала на несколько секунд раньше меня. Я вышел за ней и в нерешительности остановился на пороге. В коридоре никого не было. Я сделал два шага вперед и огляделся по сторонам. Никого. Вдруг где-то в конце коридора мелькнул белый силуэт. «Долго тебя ждать!» — крикнула Алиса. «Уже бегу!» — крикнул я и побежал за ней. Нагнать ее мне удалось лишь у телепортов. «Какой то медленный!» — заметила Алиса. «Догоняй!» Она шагнула в телепорт и исчезла в белой вспышке. Я последовал за ней. Я безуспешно пытался догнать вампиршу до самой ее комнаты. Лишь возле двери она наконец-то остановилась и окинула меня насмешливым взглядом. «А герой-то наш слабоват!» – звонко рассмеялась Алиса. И запыхался бедненький совсем. «Алиса, золотце!» – произнес я, стараясь привести в норму дыхания. «Что такое?» – опасливо поинтересовалась вампирша. «Знаешь, что я хочу тебе сказать?» Я резко приблизился к ней и схватил ее за талию. «Я тебя больше никуда не отпущу!» Она пристально посмотрела мне в глаза. — Докажи. Ничуть не смутившись, я обнял и поцеловал. Потом еще раз и еще. — Это достаточно доказательства? — спросил я спустя некоторое время. Едва ли в глазах Алисы заиграли веселые искорки. Но для начала совсем неплохо. В ту ночь мы сказали друг другу еще очень много глупостей. Кто-нибудь со мной может и не согласиться, но повторюсь, мне кажется, что во всех этих глупостях есть своя прелесть.